Глава десятая. Валя сидела в библиотеке и читала Кинтервильское привидение. Она знает его наизусть, но ничего другого в голову сейчас не лезет. К тому же, в библиотеке, кроме этого томика, из английских книг есть только технические журналы и Диккенс, которого Валя не любит. В 10 часов библиотека закрывается. На библиотекаря что-то возится с каталогом, значит, можно ещё посидеть. Валя сказала ей, что дома у неё дымит печка и невозможно работать. В половине 11 на лестнице раздаётся топот. Валя торопливо суёт книжку на полку, что-то подозрительно рано кончилось, и забыв даже попрощаться с библиотекаряшей, выходит в вестибюль. В раздевалке уже толпится народ. Из разговора трудно что-либо понять. Сумбур какой-то. Валя подходит к одному из первокурсников и хотя знает, что не положено осведомляться о том, что было на закрытом партсобрании, спрашивает, будто между делом, натягивая пальто: "Ну как?" Парень весь сел улыбается, дали дразда и убегает. Ничего не понятно, кто кому. За спиной Вали слышен голос Николая. И моё возьми, Антон, я сейчас. Валя оборачивается, Николая уже нет. Группа студентов, человек в 10, стоя у барьера раздевалки, подсчитывает деньги. Увидев Валю, один из них, он извалиной группы, громогласный, всегда о чём-то спорящий громобой, весело подмигивает ей. Ресурсы подсчитываем в выходной завтра. Кто-то говорит: Почему выходной? Суббота завтра. Ну не выходной, суббота, один чёрт. Откуда-то появляется Николай. Гимнастёрка на нём расстёгнута. Вытирает шею платком. Зажав между коленями планшетку, он влезает в шинель. И в этот момент глаза их встречаются. Они смотрят друг на друга, поверх чьих-то голов и спин. Николай улыбается, моргает глазами. Потом подходит и продолжая натягивать шинель, говорит: "Здравствуй, Валя". "Здравствуй", говорит Валя. Ночь мартовская ночь. Тёмная, почти без звёзд, мартовская ночь. Иногда поднимается ветер. Он несёт откуда-то из-за города запах полей, леса, земли, талого снега. Шум ветвями срывает с головы шапку, забирается в расстёгнутый ворот, в уши, в ноздри и вдруг прекращается, так же неожиданно, как начался. Чуть-чуть морозит, подмёрзли ручейки вдоль тротуаров. На улицах пусто, только сторожа у магазинов, который же это час? Час 2 3 И самое странное то, что я знал, что так будет. То есть не так, не так именно как было и не то, что знал. Ну, как бы это сказать. Вот на фронте, например, так бывало. Иной раз кругом тихо-тихо, ни одного выстрела, как будто и войны нет. А внутри вот здесь что-то сжимается, тоска. А другой раз наоборот. От кромешной, голос со своего не слышишь, земля дрожит. А ты вот спокоен, уверен как-то. Бывало у тебя такое? У меня да. И сейчас вот так было. Ну, не то, чтобы совсем спокоен был. Волновался, конечно, особенно когда на трибуну вышел. А кругом головы, головы, головы. Но посмотрю на громобоя, он как раз передо мной сидел. Да ты его знаешь, в твоей группе учится. Красивый малый такой в протупе и ходит. Посмотришь на него и сразу легче становится. Вот он сидит, думаю, а там наверху Антон и Петровский и Сагайдач и за спиной Левка. Ты знаешь Левку Хорола, растрепанный такой. Не можешь не знать его, все знают. Ну я познакомлю и с Антоном, и с Громобоем, и с Кунеком нашим маленьким. Со всеми познакомлю. Да ты застегнись, фронтовичка фронтовичкой, а март месяц, знаешь какой? Нет, самое важное не это. Я о чем-то другом хотел. Вот черт. Ага. Помнишь, когда я с комиссии вернулся и мы пили с Яшкой, а Муниа дрых, и ты тут пришла, и мы немножко подзаполились, а потом сидели с мамой чай пили, потом спать разошлись. Я долго тогда не спал. Тоска напала. на фронту по хлопцам. И потом бывало, часто бывало, тоскуешь, грустишь, один мул остался, нет хлопцев, нет солдат твоих. А ведь за них отвечать надо было. У каждого жена, ребята, мамаша. И задания выполнять надо. И вот посылаешь на смерть. Тяжело. А вот как не стало всего этого, ещё тяжелее стало. Почему? Ну вот скажи, почему? Да застегнись ты хрестораде, вот упрямая. В отца, что ли? Анна Пантелеймоновна совсем не такая была. Они идут по пустынным, затихшим улицам, сворачивают направо, налево, проходят через какие-то пустыри, мимо заборов новостроек, опять выходят на улицу. Опять налево, направо. Куда их чёрт занёс? Они всё лишь равно Вот ты объясни мне, Валя. Господи, как он много сегодня говорит. Объясни мне, почему люди такие разные? Нет, не то. Ты не смей, я не то хотел сказать. Не умею я говорить, что поделаешь. Начнём с примеров, это легче. Вот три человека: Алексей Хохряков и Лёвка и Сергей четвёртый. Ты его не знаешь, подбитый лётчик без ноги, чудесный парень. только в водке чуть не утонул. Чего ты смеёшься? Чудесный, да, и ничего смешного тут нет. Познакомишься, сама поймёшь. Так вот, все четверо они воевали, и каждый из них узнал на войне то, что и все узнали. И страх, и усталость дикую, когда ни о чём думать не хочется, и то, что кровь из носу, а надо выполнять приказ. И что сидишь вот ты с человеком и покуриваешь, а через минуту от этого человека может ничего не останется. И не останется потому, что ты ему сказал: "Иди". И сказал ему это, потому что он лучше других, а не хуже. В общем, ты всё знаешь. Так вот, четыре человека, и все четверо выевали и остались живы. Но ведь каждый остался жить по-своему. Вот в чём загвоздка. Один только для себя, а другой это очень важное в жизни уметь жить не для одного себя, а то уставишься в собственный пуп и смотришь, или как страус голову под крыло. Я долго так же сидел, и знаешь, казалось даже, что хорошо. Потом выглянул, повертел головой направо, налево, кинулся в институт. зарылся в книжки с головой зарылся книжки книжки книжки и стало легче ну чего ты смотришь как будто не знаешь почему тяжело было знаешь же всё знаешь сколько раз я хотел подойти к тебе но посмотришь идёт бровь вздвинула не подходи и не подходишь чем я хуже её да о чём это я о книжках да так вот так и получилось забивал ими голову, чтобы о другом не думать. Вроде как Хохряков, но ну, не совсем вроде, у него по другой причине. Но оба мы уши заткнули. Вот это самое страшное. Не знаю, что страшней: Алексей или это. Чёрт его знает. А я ведь верил ему, понимаешь, верил Алексею. Даже завидовал в чём-то. Умный, образованный, что ещё надо? А вот сегодня смотрел я на него, ты видела, как он себя держал, глазом не сморгнул, от всего отрёкся. В другом месте, мол, поговорим. Чёрт а с два, мы там тоже поговорим, посмотрим ещё кто кого. Господи, до да чего же всё-таки ошибаешься в людях. Вот Левка, например, каким я его считал, хороший, ничего не скажешь, весёлый, не унывающий, всегда рад помочь. Но вот посмотришь на него и думаешь: всё у тебя гладко, хорошо, слишком хорошо. Даже разозлился на него как-то, утруждать мол себя не хочешь, гладенькую жизнь эту свою портить. А вот оказывается, ошибся. И в Серёжке ошибся. Нет, не ошибся, не понял просто. С первого взгляда его не сразу поймёшь. Ворчит, ругается, всем недоволен. А присмотришься, подойдёшь поближе, и вдруг оказывается: "Ну что ты смотришь на меня? Надоел, заговорил тебя. Ну ладно, помолчу", говорит ты. И опять говорит. Говорит, говорит, говорит. А Валя слушает, прижалась к нему, так тепло с этой стороны. И рука его большая, тёплая, она сквозь перчатку чувствует. идёт рядом и слушает. Ему хочется выговориться. Она понимает, у него сегодня такой день, но всё-таки. Ну да ладно, говори, говори о чём хочешь. Ведь прошло столько времени. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Господи, почти 7 месяцев. А вот это место, где мы с тобой лазили, помнишь? Они у решётки ботанического сада. перемахнём, а Погоди, пусть милиция не рата идёт. В саду темно-темно, на улице хоть фонари, под ногами грязь, скользко. Держись за меня, крепче держись. Опять поднялся ветер, деревья шумят. Ты любишь, когда они шумят? Люблю. А ещё что? Что, что? Ещё что любишь? Ещё что? Когда паровозы так гудят? И почему ночью всегда так слышно? Не знаю. А ещё что? Слушай, я куда-то провалилась. Ну вот, говорил тебе, держись крепче, фронтовичка. Здесь, по-моему, болото. Какое тут может быть болото? А я говорю, болото. У меня полн сапог воды. Давай тогда сюда, держись за шею. Раз. Ну и хватит. Дальше я сама пойду. Ну вот до того дерева и хватит. Там уже сухо. Сухо, сухо. Тебе только по асфальту ходить. Ну и ладно. Пауза. А который это час, интересно? Чёрт его знает, не всё ли равно. А, ребята. Что, ребята? Ведь они ждут тебя. Не ждут, они всё понимают. Что? Всё. То, чего ты не понимаешь. Ох, и глупый же ты. Пауза. Слушай, а зачем ты тогда подошла? Когда? Во вторник. Да. Просто так? И действительно считала, что не надо оправдываться. Не знаю, может, и думала, а потом расстердилась на тебя. Почему? Почему, почему? Сам догадайся. Не могу, я поглупел. Ну вот совсем поглупел. И вообще, давай сядем на эту скамейку. Она мокрая. Ну и ладно, мы всё равно на неё сядем. Сядем, и я тебе расскажу об одном товарище. Опять о Лёфке или Сергее своём? Господи, опять о смысле жизни. Нет, не о Лёфке, а о другом, ты его не знаешь. Так себе рядовой товарищ жил был Потом выевал, потом попал в госпиталь. Вот здесь вот этот госпиталь был на горе. Потом познакомился он с одной девушкой. А девушка была глупенькая, ничего не понимала. Потом они поссорились. По его вине. А ты её разве знаешь? Встречала. Тогда ты должна знать, чем у них всё кончилось, а? А разве кончилось? Но на этом поставим точку. Хватит. На вокзальных часах уже четверть пятого, и на востоке уже стало светать. Видны трубы, антенны. И вообще, ничего умного эти товарищи сегодня уже не скажут. Не будем их винить в этом. 1954 год. Конец книги.